самые большие книги мира. В 1871 году о самой большой книге мира писалось следующее. Книга Великан. Обозревая публичные библиотеки Англии, нельзя не обратить внимание на огромную книгу. Длина ее 8 ярдов, ширина 4 ярда. В одном ярде целых девять тысяч метра, то есть размеры книги пять целых на три метра. Открыв книгу, мы увидим имена и годы жизни национальных героев Великобритании, напечатанные полфутовыми, то есть буквами размером 0,1524, десятитысячных метра, декоративными буквами. Книга называется «Пантеон английских героев». Напечатана она в 1832 году в Лондоне тиражом всего лишь в 100 экземпляров. Возможно, на то время это действительно была самая большая в мире книга, что, впрочем, не так уж и удивительно, Ведь для увеличения нет таких пределов, как для уменьшения. Можно сделать книгу, которая размерами не уступит фреске Микеланджело, что в Сикстинской капелле. И в самом деле, несколько десятилетий назад, опять-таки в Соединенных Штатах, была предпринята попытка создать книгу еще больших размеров, чем английский пантеон героев. Эксперимент поставил Лайош Вайнаи, американец венгерского происхождения. Два года работал он над созданием гигантской Библии с помощью им же придуманной примитивной техники. Для печати использовал он резиновые литеры размером с кулак. Но книга получилась все же меньше, чем английская. Высота ее составляла всего 3 метра, но зато в ней было 8048 страниц, и весила она пять центнеров. Поднять ее могли только шестнадцать человек. Книга получила рекламу в прессе, но материального признания за славой не последовало. Библия так и осталась на шее Вайнаи. В отчаянии он решил основать на этой Библии новую религиозную секту.